24 апреля, пятница. В списке шестого отдела. 7:45. Она действительно пунктуальна, как и говорил раз. Проходит мимо, беспечно покачивая футляром и подняв воротник плаща. Утро сегодня ветренное. Я окликаю её. Жана. Девушка вздрагивает и круто оборачивается на каблуках. "Ох", произносит она. "Вы меня напугали". Скрипачка пытливо разглядывает моё лицо, будто силятся вспомнить, где видела раньше. Это у меня память цепкая, а у неё, оказалось, не очень. Возможно, все вас подля людей одинаково серы и достойны внимания не больше, чем мухи. "Вы наш новый дворник?" Наконец спрашивает она. Я едва сдерживаю улыбку, но спугнуть девушку не хочется, поэтому представляюсь. Ян Вереск. Друг раса Вейлина. Помните его? Поэт с благотворительного концерта? Спрашивает скрипачка и голос теплеет. Именно так. Я знаю, что с концерта вы ушли вместе. Скрипачка заводит за ухо темную прядь, Тревога сменяется напряжением. Что с того? сдержанно произносит она. Я свободный человек и приличная девушка. Вы меня в чём-то обвиняете? Мой друг арестован по подозрению в убийстве. Жан наохает, прикрывая рот ладонью. Он просто проводил меня до остановки, честное слово. Голос дрожит, и теперь она напоминает маленькую перепуганную девочку. Мы говорили о музыке, о стихах. Потом я уехала. Она мотает головой, и налетевший ветер превращает её чёрные волосы в воронье гнездо. Как это получилось? Его подставили. Я уверен в его невиновности, и вы должны дать показания. Скрипачка перекладывает футляры с одной руки в другую, свободной ладонью приглаживает волосы. Потом кивает и произносит тихо, «Если это поможет, конечно, я дам. Когда?» «Сейчас». Она снова кивает и повторяет, «Конечно, едемте». В дверях я сталкиваюсь с Сараном. Характерный разрез глаз и широкие скулы выдают Загорца. Того самого, о котором писал Пол и упоминал Расс. Налетев на меня, он отшатывается, будто уколвшийся шипы терновника. В глазах стоит неприкрытый ужас. "Простите", вежливо говорю я. Загорец несколько раз сглатывает и потом, сломя голову, несется по ступеням. На углу его ждёт автомобиль, сверкающий чёрный седан Олимпия с хромированной ланью на капоте. Здесь в столице на подобных машинах разъезжают большие начальники. не такие большие, как Мортаж, но имеющие определенный вес в обществе. И загорец к ним явно не принадлежит. Промасленная куртка, вытертые на коленях брюки, грязь под ногтями и запущенная стрижка указывают на то, что человек принадлежит к рабочему классу. На столе инспектора лежит раскрытая папка. На верхнем листе успеваю прочесть протокол допроса свидетеля. Допрос начат в 7 часов 30 минут, окончен в 8 часов 20 минут. Старший следователь Александр Вальц в кабинете номер 25 допросил по уголовному делу номер такому-то в качестве свидетеля господина Табгая Арана. Дата и место рождения. Присаживайтесь. говорит Майра и ловко подсовывает протокол под кипу остальных бумаг. Сегодня день отлива. По стенам не снуют живые тени и мёртвые не улыбаются с пожелтевших фотографий. Это успокаивает. Думал я, смогу присутствовать при опросе скрепачки. На этих словах Майерра приподнимает бровь, а я поправляюсь. Жанны. Не знаю её полного имени. Её опрашивает лейтенант Вальц. Это его работа. А ваша работа допрашивать вас, пов Моя работа анализировать сведения, не поддаётся на провокацию, инспектор. И наказать виновного по всей строгости закона. Даже если виновный не waspа. Майра откидывается на спинку кресла и сцепляет пальцы в замок. Поверьте, господин Вереск. Она подчёркивает это: господин Вереск. Я работала в полиции и до перехода. С людьми гораздо чаще, чем с waspами. Но всё же арестовали Расса. Таков закон, снисходительно улыбается инспектор. И он пока не на стороне вашего друга. А что насчёт Загорца? Того, с которым я столкнулся в дверях. Майра сразу же подаётся вперёд, в её глазах загораются взволнованные огоньки. Так смотрят хищники на павшее наслед. Вы что-то знаете? спрашивает она. Кажется, вспомнил. Я демонстративно морщил лоб. Пол рассказывал, что с ним работал механик Загорец. Да, да, его имя Аран. На лице мэра отражается разочарование. Это всё, что вы смогли вспомнить? Не совсем. Теперь наступает мой черёд снисходительно улыбаться. И ещё этот загорец разъезжает на Олимпее последней модели. Полиции интересно, откуда у простого механика такой дорогой автомобиль. Огонёк в глазах инспектора вспыхивает снова, но она небрежно пожимает плечами и произносит: "Машина клиентов, возможно". "А вы режете хлеб уликой". Подхватываю я недвусмысленно намекая на стак. Майер поджимает губы. Мой долг проверить каждого, пока идёт следствие, в том числе и вас. По голосу чувствую, что леса вцепилась в наживку. Я согласен на сотрудничество. В моих интересах найти виновного раньше, чем расу поджарят мозг. Тест целивёрства отложен, отвечает Майра. По крайней мере, пока вина господина Вейлена не будет доказана. Я не из тех, кто ставит личную симпатию или антипатию превыше закона. А согласно новой поправке госпожи Миллер, вы, как лидер ВАСПов, имеете право представлять интересы каждого из ваших подопечных, или, правильнее сказать, подчиненных. В любом случае, ваши запросы будут удовлетворены во всех государственных структурах. Поэтому считаю своим долгом сообщить, что уже найден адвокат, который согласился работать с господином Вейлином. Вы можете оспорить его или найти нового на свое усмотрение, так же, как и независимого эксперта. Последние слова вытряхивают меня из блаженной расслабленности. Я выпрямляюсь и быстро произношу: "Независимый эксперт есть. Это доктор". Произношу по слогам с трудом заученное имя: "Вениамин Павловский". А письменное согласие получу сегодня. Хорошо. Майерв стряхивает рыжий гривой. Рада, что вы всё-таки начали с нами сотрудничать, господин Вереск. Я тоже этому рад. Отвечаю и приподнимаюсь со стула, понимаю, что разговор окончен. Покалибавшись, немного протягиваю руку. Майра смотрит на неё, скривив уголок рта. Это довольно неприятно ждать, пока кто-то примет твой дружеский жест. Но ладонь не убираю. Тогда инспектор сдается и осторожно пожимает ее. «Не обольщайтесь», — строго произносит Майра. «И не думайте, что вам удастся меня обдурить. За годы службы я натренировалась достаточно, чтобы распознавать ложь в любых ее проявлениях». Вежливо улыбаюсь и отвечаю. «Не вы одна, госпожа инспектор. Не вы одна». Едва переступаю порог института, как Торий вызывает меня в кабинет. Он с готовностью демонстрирует справку из инспекции, где указаны причины моего отсутствия на работе, но профессор раздражённо машет рукой. Андашмартик, чёрт у бюрократию. Он запирает дверь на замок, затем возвращается к столу и, порывшись в ящике, достаёт во несколько раз сложенную распечатку. Пожалуйте, господин Притырянец, расшаркивается Торий. Что просили получить в лучшем виде? Игнорируя его пояснения, я беру листы. нет ни заголовка, ни примечаний. Сплошной поток имён, но у меня не возникает ни малейшего сомнения в том, что я сейчас держу в руках. Насколько достоверны сведения? О, можешь быть спокоен. Глеб нароет что угодно и где угодно. Ты смотрел их? Тори нервно смехается и трогает глаз, уже заживший, но при определённом ракурсе всё ещё отливающий синевой. Нет, не смотрел, говорит он. И тебе не советую, если не хочешь, чтобы Марта и её кумушки-сплетницы расстрезвонили на весь Дярбенд, как лидер wasps, вместо того, чтобы работать, весь день изучал какие-то очень подозрительные списки. Логично. Соглашаюсь с неохотой и засовываю бумаги во внутренний карман. К тому же, у меня есть дела поважнее, добавляет Тори. И у тебя, кстати, тоже. Какого рода? Полич вызвал меня на суд чести. На одном дыхании выпаливает Тори и исчекает. Он выглядит действительно уставшим и растерянным. Синяки под глазами не только следы нашей драки, но и результат недосыпа. Это плохая новость. Да уж, не из числа хороших, хмыкает Тори. Помнишь статью, которую присвоил себе Феликс? Помню, Тори очень переживал из-за этого, а я повёл себя как последний эгоист. веду так и теперь, потому что до сих пор не удосужился спросить, как прошёл его симпозиум. И спрашиваю сейчас. Тори показывает большие пальцы. Пять баллов за память, езвительно отвечает он. На симпозиуме это всё и началось. Я высказал этому мерзавцу, что думаю о его так называемой работе. Тори кривится и изцеживает слова как яд. И знаешь, что выбешивает сильнее всего? что в этой жизни, мать ее, постоянно приходится доказывать, что ты не верблюд. Не понимаю, о каком верблюде идет речь, но Тори и не собирается меня просвещать и принимается нервно расхаживать из угла в угол, сжимая и разжимая кулаки. Какая потрясающая наглость, продолжает он. Мало присвоить чужую работу, мало высмеять меня перед сотней коллег, так ты подумай. У этого наглеца оказалась основательная поддержка, включая профессора Полича, Мол, именно под его руководством велись разработки, и ни одно слово не было украдено. А я подумать только завидую и очерняю молодого и подающего надежду ученого. Каково? Он останавливается и поворачивается раскрасневшимся лицом. Но что могу посоветовать я, когда все мои проблемы решались одним взмахом стека? Говорю единственное, что приходит на ум. Думаю, после телешоу у Полича на тебя зуб. Может быть. Соглашается Торий. Только теперь мне предстоит отдуваться перед коллегией и доказывать, кто виноват, кто прав. И если они решат, что виноват я, он передергивает плечами, возникнут крупные проблемы, подвергнут сомнению мою ученую степень. Я понял, Вик. Тебя могут разжаловать. Подвожу итог на понятном мне языке, не замечая, что называют Тория на дарский манер. Он устало трет лицо и жалуется. Это кошмар. У меня ощущение, что после телешоу кто-то затягивает на моем горле петлю. Именно такие мысли посещали и меня. Я нужен тебе как свидетель? Было бы хорошо. Виктор оживает, и в его взгляде загорается искра надежды. Можно на тебя рассчитывать? Конечно. Кто расскажет об экспериментаторе лучше, чем его эксперимент? Иди ты, бурчит Виктор и плюхается в кресло. За выходные изучишь все статьи и выдержки по эксперименту 4, понял? Так точно. Моя покладистость явно приободряет Тория. Хотелось бы разделить его воодушевление, но не дают покоя слова «После телешоу кто-то затягивает на моем горле петлю». Все же улучаю момент, чтобы проверить списки. Фамилии разнесены по алфавиту. Мне составляет труда пробежаться по именам перечисленным под литерой П. Имя профессора Полеча встречаю без удивления, а вот фамилии Поплавские не нахожу. И с одной стороны это приносит облегчение, а с другой я всё ещё помню, как в меня вонзались жало инъекционных дротиков. Помню напряжение во взгляде доктора, когда речь заходила о поле. То, что Поплавского нет в списках шестого отдела, не означает, будто ему нечего скрывать. Раздумываю, а так ли трудно подделать архивы? Светило вроде полечи не боялись, что их имена будут преданы огласке, и их достижения в науке не подвергались сомнением. Но кому-то огласка могла навредить? Что если некоторые женщины прятались за девичьими фамилиями, а некоторые мужчины за псевдонимами? Уверен, открой я литерау М, то не найду там фамилии Морташа. Мне хочется тут же проверить это. Я начинаю пролистывать бумаги назад, но замираю, не дойдя и до Н. Что-то тревожит меня. Что-то неуловимое, но очень важное. Чувствую себя гончей, взявшей след. Но ветер меняет направление и смывает волнующий запах. И вот я стою растерянный, оглушённый и не могу понять, было ли это озарением или разыгравшееся воображение сыграло злую шутку. Так ничего и не решив, убираю списки в карман. В конце концов, чутьё никогда не подводило меня. Остаётся дождаться, когда оно проявится снова. Рад новой встрече. Доктор горячо пожимает мою руку. На этот раз рукопожатие я выдерживаю. Оказывается, это тоже дело привычки. Нужна ваша консультация и помощь. Без приглашения опускаюсь на диван. Доктор приподнимает бровь, но замечания не делает, а просто садится напротив и подвигает вазочку с конфетами. Конечно, к вашим услугам. Вас что-то тревожит? Дело не во мне, в моём друге. Излагаю причину визита. Доктор слушает, не перебивая. При упоминании о стихах из скрипачки оживляется и всплескивает руками. Поэзия и музыка? Вы уверены? В том, что раз не в себе? Абсолютно. Нет, нет, отмахивается он. Помните наш разговор о душе? Похоже, ваш друг как раз демонстрирует её наличие. Влюблённый в аспу? Это полностью подтверждает мою теорию. «Можете изучать влюбленного в Аспу сколько хотите», — сдержанно отвечаю ему. «Но сначала вытащите из карцера. Желательно раньше, чем его проведут через испытания Селиверстова». «Да, блокада Селиверстова», — скисает доктор и отводит глаза. «Надеюсь, до этого не дойдет». «Расскажите подробнее». Доктор снимает очки, протирает их, щурится на меня близорука. «Могу рассказать, что знаю, а знаю не так уж много. Я лекарь, а не ученый». Он словно оправдывается. В голосе слышится печаль. И я верю ему. Эмоциям, а не словам. В словах ощущается некая заученность. «Мне думается, он произносил их много раз». И если в глубине души доктор действительно о чем-то сожалеет, то явно не о том, о чем говорит. Препарат АТ-3075... Так его назвали. После небольшой паузы произносит доктор, и я сразу вспоминаю историю музыканта. Этой дрянью накачивали его, чтобы усилить способности слухача. Его создали на основе яда королевы. скорее на основе вещества, с помощью которого вытаскивали людей из вегетативного состояния, поправляет доктор. Это вещество встроено в вас. Первоглина, из которой вылеплены все васпы. Но кроме этого, оно ещё и носитель информации. Код смерти. Машинально прикладываю ладонь к животу и ощущаю лёгкое покалывание под ладонью, аккурат в районе солнечного сплетения, куда однажды ужалила королева. Для того и изобрели АТ, продолжает доктор. Чтобы перекодировать васпов. Вы в курсе, как происходит кодирование от алкогольной зависимости? Качаю головой. Тогда доктор вежливо улыбается и объясняет: "Оно заключается в выработке отрицательного условного рефлекса на алкоголь. Дело в том, что со временем этиловый спирт, содержащийся в алкоголе, превращается в токсин. Постепенно при участии специального фермента яд выводится из организма. Желающему избавиться от алкогольной зависимости вводят вещество, которое связывается с ферментом, участвующим в утилизации токсина и блокирует его. Это приводит к сильнейшему отравлению и недомоганию вплоть до комы. Играете на инстинкте самосохранения? усмехаюсь я. С вас, пами, это не работает. У вас по-другая беда, но техника лечения схожа. А ты связывается с вашей первоглиной или кодом смерти, если вам так больше нравится, но блокирует его не сразу. Механизм запускается в буквальном смысле посредством воздействия электромагнитного излучения на мозг. Вот тогда и возникает блокирование кода смерти, и вас становятся внушаемы. Если мы становимся внушаемы, то почему происходят срывы? Угрюмо спрашиваю его. В голове гудит эхо свирепствующего там пожара, и я неосознанным жестом прижимаю пальцы к виску. Потому что блокада Селивёрстова оказалась недоработана, с сожалением произносит доктор. Внушение лишь внешний эффект, не глубинный. Ведь ваша потребность в насилии это не зависимость, как у алкоголика, а часть вашей личности. Блокада Селивёрстова глушит эту часть, уводит в ремиссию на некоторое время. А я, как ваш куратор, сижу с большой сигнальной кнопкой в руках и в случае срыва нажимаю её. Но вы не нажали. В каком-то смысле нет, признаётся доктор. Видите ли, я всегда считал, что блокада селиверстова лишь временная поддержка, которую можно оказать и медикаментозно. Но если вам есть ради чего бороться, вы сами совладаете с внутренним зверем. И, признаюсь честно, меня радует, что вы смогли А с Риве вспоминать неприятно и болезненно. Вы думаете, я сдержался сам? Сердце сжимается и холодеет. Секундная пауза тянется как смола. В ней вязнут все внешние звуки. Вы сдержались сами, наконец произносит доктор. И тишина лопается. Возвращается тиканье часов. Отдалённый уличный шум и скрежет веток по стеклу. Я откидываюсь на спинку дивана и съедаю сразу две шоколадные конфеты. Во рту становится сладко. Сладость разливается по телу, а кровь отбивает в висках радостное: "Я сам, я сам". Доктор смеётся. "Вы рады этому, голубчик, не так ли?" "Чёртовски, признаюсь я". Сейчас совершенно не хочется таиться и лгать. И пусть тени сколько угодно акулами ходят по кругу, уверен. Если однажды у меня получилось победить внутренних демонов, то получится снова. Меня всё ещё преследует запах крови, неожиданно для себя самого, признаюсь я. С тревогой вглядываюсь в лицо доктора, ожидая увидеть презрение или ненависть, но вижу только сочувствие. Как долго учаливо спрашивает он После срыва регулярно Теперь реже Галлюцинаций? Разве что сны. И тут же прикусываю язык. Не хочу рассказывать сон, в котором видел страшный огненный город, где я расстрелял Тория Пола Хлою и самого доктора. Не расскажу о тенях, посланниках моей тьмы. Не обожившие фотографии покойного Бориса Малевски. Достаточно откровений для первого раза. «Во снах вы видите кровь?» Спрашивает доктор, и часть меня словно отделяется от тела и воспаряет к потолку, откуда видит самого себя. Сутулого и бледного ублюдка с изуродованным лицом, которого возбуждает запах крови. Но до мокрых ладоней пугает необходимость в этом признаться. Похоже, доктору не требуется ответ. «Я выпишу вам рецепт», — говорит он и тянется за бланком. «Закажете в аптеке и будете принимать по капсуле перед сном. Это не решит проблему, но стабилизирует сон. И еще вот вам домашнее задание. Заполните небольшую тетрадь». При этих словах я вздрагиваю и лихорадочно вспоминаю, видел ли он дневник, когда находился в моей квартире. Читал ли его? «Я не знаю». Но доктор не замечает заминки, быстро заполняет рецепт, продолжая говорить. «Вспомните или отследите, при каких обстоятельствах вам снятся подобные сны. По каким причинам возникают обонятельные галлюцинации? Какие эмоции вы при этом испытываете? На следующей встрече мы обязательно это обсудим». Он дописывает рецепт и протягивает мне. «Беру бумагу осторожно, прячу в карман». туда, где тугим рулоном свёрнуты списки шестого отдела. А что касается вашего друга, улыбается доктор и быстро заполняет новый лист. Конечно, я с удовольствием выступлю в его защиту. Спасибо. Вежливо благодарю я и тянусь за письменным согласием, но доктор медлит. И последнее, говорит он, держа бумагу на весу. Не думайте, будто я вас осуждаю. Не в моих правилах осуждать клиентов. или тем более ненавидеть их? Мне хочется провалиться сквозь землю. Определенно некоторые люди умеют читать чужие мысли. На самом деле я считаю вас очень мужественным человеком, заканчивает доктор и улыбается добродушно и искренне, а я слегка приподнимаю бровь при слове «человек». Знаете, попади я в один из дарских ульев, то не пережил бы и первую зиму. Вечером возвращаюсь к изучению списков и начинаю с литеры М. Фамилия бросается в глаза сразу. Малевский. Убитый механик со станции техобслуживания. Напарник Пола. Облизываю губы и перепроверяю имя. Борис. Так и есть. Может, тут и загорец? Делаю мысленную пометку проверить это позже. И хотя не знаю фамилии их начальника Вацлова, подозреваю, он тоже работал на шестой отдел. А если так, они вполне могли быть причастны к убийству Пола. Просматриваю до конца страницы. Как и ожидал, фамилия Мортаж здесь не встречается. Зато встречается другая. На какой-то миг комната подергивается кровавой пеленой. Стены чернеют и трескаются. Я до хруста в костяшках стискиваю пальцы. Ноздри тут же заполняют запах нагретой меди. Доктор, вы спрашивали, когда и при каких обстоятельствах случается приступ? Так он не заставляет долго ждать. Он случается, когда на белизне листа острыми розчерками темнеют буквы. Фамилия и имя. Миллер Хлоя